Со своей дворовой собаки она настригла большими ножницами шерсти, ссучила ее на старой прялке в нитке и теперь спешила связать из нее себе пояс, который, говорят, хорошо помогает при радикулите. Из-под ее стула молодой рыжий кот лениво пытался достать лапой шерстяной клубок. Время тянулось медленно, как и нитка из этого клубка. Но за годы своей одинокой старости Макарьевна давно уже научилась разговаривать сама с собой. Сама у себя спрашивала и сама же себе отвечала. И теперь под шелест своих спиц она незаметно для самой себя втягивалась в такую беседу. От кого хотела убежать, к тому же и попал. Человек хочет на гору, а черт его за ногу хоть кузнец, а сам себе счастье не отковал. Так всегда и бывает. Ну и нельзя же теперь из-за этого других молодого счастья лишать. При этом Макарьевне опять почудилось на постели Будулая то ли какое движение, то ли шорох. Она так и вонзилась в него глазами. За это время он успел закрыть глаза и, судя по всему, действительно спал. Лишь чуть-чуть у него вздрагивали пальцы на больших руках, вытянутых сверху одеяло вдоль тела. Что-то хлюпало и скрежетало у него в груди. Сон или беспамятство его, а может быть то и другое вместе, были глубоки и тяжки. И, конечно, вряд ли какими-нибудь словами можно было добудиться его. Все же Макарьевне во что бы то ни стало надо было договорить, начатое до конца. Она наклонилась над Будулаем и тихо спросила. — Но ты сам хоть понимаешь, цыган, что тебе долго залеживаться в этом доме никак нельзя? Будулаев вдруг открыл глаза и глянул на нее в упор сурово и печально. Макарьевна отпрянула от него. В эту минуту снаружи дома прогремели по ступенькам тяжелые шаги, открылась дверь и вошел Михаил, который только что вернулся из очередного рейса. У Михаила Солдатова, когда он обычно уже поздно вечером возвращался домой из своих дальних рейсов с заездом на обратном пути в роддом на свидание с Настей, ни для чего другого уже не оставалось времени, кроме как для короткого сна. Тем более, что и спать ему теперь приходилось, как тому же зайцу под кустом, со все время прижатыми и вздрагивающими при каждом шорохе ушами. Он даже кровать свою передвинул из спальни в зал, где лежал на диване Будулай, чтобы не прозевать, когда ему может понадобиться его помощь. Теперь они проводили ночи почти рядом, на двух, одна против другой постелях, и тяжелое прерывистое дыхание одного смешивалось с усталым и здоровым храпом другого. Будулай не стонал и вообще не беспокоил Михаила по ночам, но ведь у спящего зайца все равно на стороже уши. До рассвета Михаил то и дело отрывал от подушки голову, всматриваясь сквозь лунный полумрак и вслушиваясь. На рассвете же ему опять надо было спешить в гараж. По субботам Макарьевне приходилось с утра до вечера одной дежурить у постели Будулая, потому что шелуро на весь день отлучалась из поселка. Обычно за день до этого в доме у Солдатовых пахло жареной курятиной и сдобным тестом. Михаил, возвращаясь из рейса, втягивал ноздрями воздух. — С какой то радостью у нас сегодня праздник! над же на всю неделю наготовить, — отвечала Макарьевна, — чтобы и ты здесь без хозяйки не отощал. Шелуро, которая в этот день, сбегав домой, тоже до вечера помогала ей по кухне, добавляла, — Не то Настя нас со сосвету сгонит. И, наперебой, ставя перед ним на стол тарелки, они возмущались, что он, едва дотронувшись, тут же и отодвигал их от себя. Поглядел бы в зеркало, на кого стал похож». Не мужик, одно название, одни скулы торчат. Думаешь, такого она тебя больше будет любить? Поубивался и хватит. Не вы первые, не вы последние. У нас с Егором через одного умирают. Она тебе еще дюжину произведет.